В том, что ведьмы притащатся навстречу, я убедился заранее, как только услышал о месте, выбранном для этой самой встречи. Сергей Крылов позвонил и назвал ресторан. Войдусь без названия, ни к чему оно. На Невском расположен. Бывал я в дорогих ресторанах, а также в театрах, музеях, концертных залах. Мать прежде каждый месяц вытягивала нас с отцом на семейный вечер, обязательно в приличное место с культурной программой. Манеры мне прививало, чтобы не смотрелся в обществе поленом неотесанным. Зачем? С материнским «так надо» спорить было невозможно. Если кое-кто решили таким образом показать свое превосходство, то промашечка вышла. Но дело не в том. Законники для встречи подобное место не стали бы выбирать. Что младший лейтенант, что подполковник, бюджетники. Разумеется, я в их кошельки не заглядывал, чтоб так уж смело утверждать. Но в одном уверен. Служаки — оба, на завсегдатые в ресторации не похожи. Провести разговор, сидя на скамеечке, запросто. Совместно отмерить шагами мощенные тротуары — это можно. В неуютном кабинете устроить не менее неуютную беседу — и такое вполне представляю. Я бы даже понял, если б служивые меня в музей позвали. Там всегда можно найти тихий зал. Непринужденная обстановка, просматриваемые помещения, в которых можно и людей оперативно расставить, слежку отсечь — А выбор дорогого заведения общепита для делового разговора – это из иной пьесы. Той, где на главные роли претендуют артистки, что их. Впрочем, Крылов не позволил мне долго мнить себя предсказателем будущего. Он прямо и открыто заявил, что представительницы Ковина настаивают на переговорах. Мои слова до них донесены, и дамы готовы к диалогу. Я не стал ерепениться. Извиняться – отлично, потанцуем. То есть общаемся. Решат разжечь конфликт сильнее или вытереть об меня ноги? Пренебрегаем, вальсируем. В произвольном направлении, куда подальше. Я даже вежливым побуду из уважения к возрасту. <свят> Семена Ильича. До названного ресторана я почти дошел. Собственно, пешеходный переход оставался между мной и местом встречи. Плюс десяток шагов. У самой зебры, на кромке проезжей части, я стоял и позевывал. Не поспал между смен. За разговорами, чаепитием и беготней день пролетел незаметно. Беготня — это фотоателье, чтобы нужного размера фото сделать, на права. Оттуда метнуться к Ван Ванычу, чтобы сходу запустить процесс оформления прав. Тот, кстати, оказался китайцем, и правильно его звали Ван Ан. Ван как князь, Ан как мир, — вежливо пояснил мне китаец на превосходном русском, почти без акцента. Его коллегам почему-то трудно было произносить фамилию и имя верно, Так что он сначала стал Ван-Ваном, а потом и ван Улыбчивый восточный мужчина не обижался на северных варваров, к которым его занесло ветром судьбы, только посмеивался. А права обещал мне в готовом виде выдать уже в пятницу. И все бы хорошо, но помотаться мне по городу пришлось изрядно. Так что перед важной встречей я зевал и мечтал о подушке. Отлично знаю, что прикоснусь к ней не раньше следующего утра». Из легкой дремы возле зебры, что пересекает главную транспортную артерию города, меня выдернул толчок в плечо. А? Я обернулся и чуть не ударил на рефлексах, без замаха, но вовремя очухался. Никто мою тушку нарочно не пихал, просто ждущего народу набралось многовато. Вот кто-то и задел меня сонного. Бывает, за такое не бьют. Людской поток оттеснил меня в сторону. Тут-то я и задумался. А надо оно мне, предуготовленное с корабля на бал. То бишь из метро и толчьи в статусные заведения, где дамы из Ковина заранее удобненько расположились, выбрали меню и то, как именно будут макать носом в соус нахального меня, что-то посмевшего им предъявить. Переключился светофор, автомобили двинулись, пешеходы замерли. Я так и не перешел дорогу. Достал Нокию, набрал Сергея Крылова и сообщил, что буду рад видеть их с подполковником в кафе на набережной реки Мойки. Адрес продиктовал точный, дабы не заблудились. Озвучил, что уже иду туда, и пусть они подходят тоже. «Но...» — успел сказать мне младший лейтенант, когда я сжал на кнопку сброса. «И выключение...» Поднял голову ровно в тот миг, когда мимо проехал черный джип с высокой посадкой. Ниже уровня глаз промелькнул профиль, до боли знакомый. Потряс головой. «Кого-кого? А этого человека на Невском я сегодня никак не думал увидеть. Этого не могло быть, потому что не могло быть никогда...» Джип уже унесло потоком. Разубедиться или удостовериться в личности пассажира я бы не смог, даже сорвавшись на бег. Поэтому я убрал руки в карманы и пошел к кафе, знакомому по посиделкам с вордалаками. А что, там вкусная рыба, мне в тот раз тоже очень понравилось. и цены вполне демократичные. Служители закона смогут себе позволить что-нибудь кроме воды с лимоном. Что же до представительниц ковина северных ведьм вертел я их. На шампуре шашлычном. Да снизу угли раздувал. В одном мне крупно повезло. Отдельный зал в шестом часу пополудни был еще не занят. За переговоры в общем зале ведьмы, чует моя печенка, мне бы весь мозг выклевали. А они пришли, да. Недовольные, неприкрыто враждебные, чертовски привлекательные. Я как раз доедал форель в горчично-сливочном соусе, когда они стайкой впорхнули в уютный до их прихода малый зал. Семен Ильич и Сергей вошли следом, пропустили дам вперед. И если к встрече со Златой я был готов заранее, то двух других дам встретить снова никак не ожидал. Не только сегодня, а вообще в этой жизни. О, я их вспомнил. Эпизод, где мы столкнулись в общем пространстве, в ВИП-зале, был мимолетен, но ярок. «Корпоратив». Не стал скрывать узнавания, приподнялся немного над стулом, поприветствовал всех вошедших. «Добрый вечер, дамы! Семен Ильич, Сергей!» Двое последних подошли, чтобы обменяться со мной рукопожатиями. Злата осталась стоять у дверей кабинета, гордо вскинутый подбородок, взгляд сверху вниз, пальцы вцепились в объемную сумку. Ее выдавали коленки. Я выгодно расположился, и теперь с моего места было замечательно видно, как колени надменной ведьмы подрагивают. Зря она надела короткую юбку. В штанах, глядишь, и не заметил бы. — О чем вы? — изогнула бровь брюнетка в черном. — Что здесь доброго? И о каком корпоративе речь? — В прошлый раз, когда я имел удовольствие лицезреть этих дам, она тоже была в черном. Длинном вечернем платье с таким декольте. Скажу словами классика. что не можно глаз отвесить. Примечание. Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о царе Салтане о сыне его славном и могущем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Юноша верно шутит. Встряхнула светлые кудри вторая из вошедших. Неудачно. Это и сегодня пришла в красном. Офисный костюм, правда, был куда скромней платье с глубоким, как отчаяние, вырезом. Оно и к лучшему, если они меня не помнят. Хотя узнать, что они делали в казино, любопытно. Играли в карты потому, как захотелось? Сомневаюсь от чего-то. Ведьмы расселись. Черное справа, красное слева. Каждая оставила между собой и мной пустой стул. Точнее, его бедамочки манерно и синхронно, будто всю жизнь репетировали. Поставили на сиденье между мной и собой аккуратные сумочки. Отлично. Я только за, чтобы выдержать дистанцию. Семен Ильич опустился на стул подле брюнетки. Сергей отзеркалил шефа, сел возле светловолосой. Злата осталась стоять молчаливой статуей при входе. Пара официанток спора разложила перед гостями меню. Одна замешкалась, не решаясь обратиться к стоящей на отшибе Злате, но быстро сориентировалась, оставила одно лишнее меню на краешке стола, после чего девушки испарились. Судя по затянувшейся паузе, дамы решили поиграть в молчанку. Светленькая, так и тянуло назвать ее «дамой червей», просто идеально ложилась ассоциация. Сосредоточилась на изучении меню. Темноволосая, а это была вылитая «дама пик», буравила меня таким взглядом. Она будто примерялась, что лучше, воткнуть мне вилку в глаз или столовый нож в горло загнать. Уж не знаю, что это было, пока с недовольства передислокацией или нагнетания обстановки. Пусть этот юнец понервничает. Так или иначе, своих целей они не добились. Вместо того, чтобы нервничать, я представлял, как раскладываю их на столе, подобно папке с меню, одну за другой. Благо мне их нетрудно было мысленно раздеть. Я уже видел обеих в нарядах, оставляющих мало простора для воображения. Я улыбался, как чеширскому коту, и не снилось. Дама пик прожигала меня взглядом, дама червей искала новые слова в меню. Семен Ильич подпер подбородок рукой. Крылов ерзал на стуле. Злата косплеило статую. Эту молчаливую идиллию прервала официантка. «Вы готовы сделать заказ или мне зайти позже? Вина сухого, белого!» Брезгливо отшвырнула папку с меню светловолосая ведьма. «Лучшего, что отыщется в вашей забегаловки. «Кофе покрепче!» Ласково обратился к сотруднице кафея. «Не обижайтесь на дам, пожалуйста. У них выдался трудный день». А джентльменам принесите то же, что и мне до этого. Вкусная рыбка у них как-то замудренно называлась, я не запомнил. А скомпенсировать нервный день служака мой кошелек после зарплаты в состоянии. Вино, бокалы и кофе появились на столе спустя пару минут после заказа. Все-таки правильно я выбрал место. Отличный же сервис. Итак, ты потребовал извинений. Нарушила молчание темненькое. И вам здравствуйте. Наши взгляды скрестились. Дама Пик выгнула бровь, я развил начинание. Вы проигнорировали мое приветствие и не представились. Немного невежливо, поскольку мое имя вам наверняка известно. «Власта», — коротко ответила темная, затем указала на светлую. «Белава». «Злата предмет мебели». Я усмехнулся и кивнул ведьме. Мол, продолжайте, я весь внимание. «Извинения», — веско повторила власта и махнула рукой. «Статуя отмерла». Злата чуть ли не подбежала к столу, вытянула вперед руки, что сжимали лаковые ручки черной сумки. Ведьма в черном дернула подбородком, подрагивающие пальцы справились с застежкой и начали выкладывать на стол прелюбопытные штуки. На вехонькие тысячные купюры в банковских корешках. С наличными мы по работе имеем дело, хоть и реже, чем с фишками. В одном таком корешке сто листов. На упаковке указаны номинал, данные кассира, и дата фасовки, сегодняшняя. Один, два, три. На пятом злата остановилась. Пять по сто, по тысяче. Полмиллиона рублей. Мило. Что дальше? Спросил я власту одними глазами, продолжая широко улыбаться. В ответном взгляде промелькнул интерес. Деньги тебе, подала голос Белава. Компенсация за моральную ущерб, как сказали бы юристы. Достаточно? Вздохнул, отпил крепкого кофе. Не люблю его, но с недосыпа кофе хорошо заходит. «Мало?» — истолковала по-своему дама червей. «Добавь». А это уже к злате обращение. Та послушно приложила к стопке вторую такую же, потом поставила сумку на пол и исчерпала запасы. Я сделал еще глоточек. Черный, ядреный, самое то. «Мало?» — повторила, повысив голос Белава. Покачал головой в знак отрицания. «Тогда что, на блюдечке с голубой каемочкой подать?» Понизила тон, добавил в голос иронии ведьма в красном. «Ты принеси блюдо!» Под руку ведьме попалась официантка с рыбой для законников. Те, что показательно, вообще не встревали в устроенную ведьмами сцену. Они склонились над столом и тихонько о чем-то переговаривались. Сотрудница и тут явила чудеса расторопности. Блюдо, правда, принесла металлическое, подметь, но ей инструкций инструкции точных не давали. Злата спора переложила купюру на блюдо, протянула, повинуясь брошенному властой взгляду, мне. Я допил остатки ароматного напитка, поставил белую чашечку на белое же блюдце, отодвинул их, встал, продолжая улыбаться, нежно и искренне, только теперь обращал свою улыбку к одной злате. Ведьма попятилась, шагнул к ней, она снова обратилась в статую, но на этот раз с блюдом. Обошел по кругу предмет интерьера, Потрогал указательным пальцем верхнюю купюру, ударил не ведьму, а не из блюда. Она подлетела вверх и в бок перевернулась, с грохотом упала на кафельный пол. Купюры разлетелись из упаковок, красивым листопадом осыпались на шахматные черно-белые плизки. А что, хорошее сравнение: лист дерева и лист бумаги, и те, и те с зеленцой. Как-то так! Я обвел жестом композицию, цокнул языком. «Я вижу ваши взятки. Хм. Вот если выложить из них слово «извините»...» «Нет, все равно неинтересно». Я вернулся на место, заглянул в пустую чашку. «Девушка, еще кофе, будьте любезны». Улыбка моя едва не померкла, но тут же вернулась. Это я обратился к испуганной работнице, которая прибежала на шум и рискнула сунуть голову в пасть льву, львицам. Иными словами, просунуть голову в приоткрытую дверь». Глазки девушки округлились, она заметила живописный беспорядок в дальнем углу. — Не обращайте внимания, — попросил я со всей вежливостью. — Мы постараемся больше не шуметь. Трудный день, как я уже говорил. — Сотрудничество будет не из легких и приятных, — проговорила Власта и глазом не моргнув. — Жаль. Злата на колени. — Сурово у них, — подумал я, наблюдая, как бледнеет лицо Златовласки. Когда кожа сравнялась цветом с ниткой жемчуга на шее ведьмы, Белава поднялась со своего места, обошла стол с дальней стороны. «Считаешь, это мы должны расхлебывать твои промахи?» «М -м, хороша в гневе. Я разве что не облизнулся. Это было бы неприлично». Бесполезная! Белава выплеснула вино из бокала в лицо подчиненной. «Тебе сказано...» Вина была на донышке, попало оно в глаза, заставив ведьму болезнь сощуриться. Теперь алкогольные капли стекали по кукольно-красивому лицу точно слезы. Бел, я сама», — негромко сказала Власта. И тем самым окончательно подтвердила, кто из них глава Ковина. Дама червей отступила, дама пик подошла впритык к бледной злате. Поддела рукой нитку жемчуга, рванула на себя. Нить провалась, жемчужины посыпались, покатились по кафелю, добавляясь к композиции на полу. Злата покачнулась, некрасиво дернула шею в момент рывка. Получила удар ногой под колени и рухнула к жемчугу купюрым и ногам. — Ковен северных ведьм в моем лице приносит извинения, — озвучила дама пиктоном, каким, говорят, погода сегодня прекрасная. — Повтори. — Ковен северных ведьм, — послушным эхом зашептала Злата с опущенной головой. — Если кто подумает, что мне приятно было унижение той, что однажды попыталась унизить меня, то он ошибается. Впрочем, жалости во мне тоже не было. Никаких эмоций, полная отстраненность. Будто кино смотрю, причем с довольно предсказуемым сюжетом, и оттого скучно. Громче. Голос Власты чуть изменился. Теперь бы ему подошло, к вечеру похолодает. Ковен северных ведьм в моем лице приносит извинения. Послушно, поспешно и ошарашенно выговорила Златовласка. И надеется, что повелитель огня Андрей, ученик и подручный тучеводца Чеслова, не затаит обиды на нас. Продолжил Власта. Ибо ковин северных ведьм не враждует с Чесловым и его подручными. — И надеется? Злата отторобанила это вслед за головой. Хорошо. Легко и добродушно ответил я. — Спасибо, прелестная фея. Переключился на официанку с моим кофе. — Постойте, я сам заберу. Не стал заставлять бедную девочку вышагивать по усыпанному полу. Там еще и ведьмы скучковались в проходе. Злата в позе просителя. — Сам подойду, не переломлюсь. «Мне кажется, вы зря накаляете, Андрей», — полголоса сказал подполковник, когда я проходил мимо него, — «обиду затаят на унижение, что чревато последствиями. Вы не всю жизнь будете учеником планетника. Ведьмы умеют мстить. Выйдите из-под руки Чеслова, мигом вам все припомнят». «Я благодарен за совет, Семен Ильич». В той же громкости, тихости ответил и прошел мимо. Совет запоздал. Кроме того, даже дойди он до меня заранее, я все равно поступил бы точно так же. Упертость — часть меня, черта характера, которая мне лично по нраву. Мнение остальных вторично. Пока я забирал с подноса кофе, ведьмы успели рассеться по своим местам, только Злата стояла, как была. Я примостил чашку на край стола, отодвинул стул, тот, что напротив моего, сделал пригласительный жест. «Злата, прошу!» Дождался, пока ведьма распрямится, снова вздернет подбородок, дойдет до стула и усядется. Пододвинул к ней поближе салфетницу, чтоб следы от вина могла стереть. Затем подхватил кофе, отхлебнул прямо так, стоя. Итак, раз с этим мы разобрались, по пути к своему месту высказал я, позволю себе напомнить, что у нашей беседы есть временный лимит. В девятнадцать тридцать я вас покину. Сказал тот, из-за кого мы ехали сюда. Дама червей сощурила глазки. «Да ты наглец!» Красивые, надо отметить, зеленые глазоньки, темные, как елка в сумерках. Как мундиры гвардейцев в моем давнишнем сне о пожаре в зимнем дворце. И аккуратные брови полумесяцем, и точеный носик, и пухлые губки. Все в Белаве было хорошо, складно. Власта -то тоже была восхитительна эдакой хищной красотой. Черты темноволосые были острее, резче. Глаза — два черных омута, огромные, чуть раскосые. Еще тогда в вип-зале я их пленительность подметил. Долларовый зал посещают люди небедные. Посему я решил, что внешние данные есть результат усилий косметологов. И, может быть, пластических хирургов. Их работа в некотором роде тоже чудотворство. Я мог бы зажечь язычок истинного пламени над ладонью, дабы слечить их настоящую внешность с дивной обложкой. Этот шаг я оставил на будущее, а пока, что называется, не горит. Раз вы обращаетесь ко мне неформально, с моей стороны будет бестактностью называть столь очаровательных дам на «вы». Приветливо улыбнулся. Так ведь, Белл? В ведьмах, которой я обратился на секунду, опешил, а затем выпалил, явно пытаясь уязвить. — Ну, жемчуг вместо бисера мы перед тобой уже метали. Одну из своих не извели так что хуже уже некуда. Тыкай, мальчик. Что и требовалось доказать. Не обязательно применять огонь, чтобы увидеть суть. Порой достаточно чуть подтолкнуть в должном направлении, как она, эта суть, сама выпячивается. Белава! тряхнула волосами Власта, не стоит забываться. Я хлопнул в ладоши, засмеялся. Действительно, Бел, ты же не хочешь на ее место? Как бы невзначай глянул туда, где только что стоял на коленях злата. Подчеркивая свое превосходство, не стоит втаптывать в грязь того, с кем вы вроде как планируете общие дела. Хотя, будем честны, не сделая вам честа в предупреждение, вы бы махнули рукой на просчет Златы, не так ли, моя дорогая?» Последний вопрос я адресовал Злате, которую сам усадил напротив себя. Та как раз закончила вытирать лицо и на мой вопрос ответила взглядом, полным ненависти. «И что?» — без тени эмоций спросила Власта. «Глупость наказуемых, когда проявляются последствия. Это общеизвестный факт. Обращайся ко мне на ты, Повелитель Огня, и пусть это сэкономит нам всем драгоценное время. Я не возражаю». «А вот это самое опасное из противниц. Самое умное, расчетливое, хладнокровное». «Отлично!» — кивнул. «Так зачем ты хотела меня видеть, Власта?» «Именно ты, не вы, как Ковен». Приближенные подпоются ее напеву, то, что она от них попросит. Крайне вежливо, почти нелицемерно попросит. Мог бы изобразить непонимание, но представление во всех смыслах. И без того затянулось. — Сначала я поделюсь с тобой недавними событиями. Дама Пик откинулась на спинку стула, скрестила руки на груди. — Кратко, это не затянет нашу встречу. Приподнял чашечку, мол, прошу, вещайте, сударыня. За прошедший месяц наш Ковин лишился четырех ведьм. Без тени трагичности сообщила власта. Дарья была первой, следом за ней нас покинули двое младших, а на днях была убита в своем доме Илона, одна из моих доверенных. Сильная, мудрая ведьма. Ее зарезали. Могучую, природную ведьму прирезали, как корову на бойне. Я, как ты верно догадался, верховная ковина северных ведьм. И не могу допустить, чтобы моих ближниц вырезали, как скот. Хуже всего, что я не знаю, кому за них мстить. «Кто виновник?» «Со дня смерти Дарии служители закона ничего не сделали для того, чтобы найти и покарать убийцу. Или убийц. Я не знаю, кто станет следующей в череде смертей. В круге нас осталось девять. Белава? Я? Да хоть бы и Злата. Я и дуру отдать на заклане не готова». «Только не Злата. Я сложил ладони, как это делают молящиеся. Злате никак нельзя на тот свет». «Это почему?» «Сумел я удивить Верховную». «Любопытно. Думаешь, тебя заподозрит первым?» — выдвинул предположение Белава. «Снова?» — потому что о покойниках принято говорить хорошо. Я сделал скорбное лицо. «Возможно, мы сегодня договоримся, поладим. Мне придется идти на ее похороны в знак уважения к Ковину. Вдруг меня попросят сказать речь. Будет жутко неловко стоять и молчать, как немтырь». Власта приподняла уголки губ. Белава хлопнула в ладоши, злато запыхтела, что тот паровоз. «Ладно, в сторону лирику», — сказал проникновенно. «Печально, что старуха с косой повадилась выкашивать ваши ряды. Но я здесь каким боком? Вы...» — бросил взгляд поочередно на красную и черную, после на Злату. «Не дуры, как некоторые, считать виновником меня?» «Нет, не думаю. Тогда к чему это все?» «Семен Ильич, приятного аппетита!» Вместо ответа Верховная неожиданно переключила внимание на подполковника. «Как вам здешняя кухня?» «Благодарю. Весьма недурно», — Рыков степенно кивнул. «И вам советую попробовать». «Возможно, позже», — уклонилась от предложения власта. «А еще, может, будет правильнее, если на вопрос Повелителя Огня ответите вы, а не я?» Подполковник отодвинул тарелку с приборами, потянулся за салфеткой. «А зачем мне встревать в такую славную беседу?» — пожал плечами законник. — Как по мне, вы отлично справляетесь. До сих пор не пролилось ни капли крови. Вино, разве что? Но его не жалко. А вот кровь... Взгляды Семена Ильича и власты пересеклись. Верховная, разве что, молнии очами не метало, тогда как подполковник демонстрировал твердокаменное спокойствие. Я не очень понимал, откуда ноги растут у этого обмена репликами. Вероятно, что-то из ранних договоренностей касалось кровопускания. Только ли из моей тушки или в совокупности не суть? Я видел, что ведьма недовольна законниками. Еще я видел, что Рыкова не проняло возмущение главной представительницы Ковина. Упрямый мужик, зауважал. «При всем уважении», — встрял я, — «можно ли называть меня огневиком, без повелителя?» Манула отучил, почти от вычурного обращения, и ведьм пора переучивать. «Огневиком». Бархатным голосом откликнулась Верховная, обратив свой взор ко мне. «Можно, отчего нет. Но тут ведь вот какая тонкость. Силу, что тебе досталось, мало получить. Ее необходимо обуздать. И не разово, в момент обретения, а каждый миг, день, год твоего существования. Либо ты повелеваешь огнем, либо тебя, как личности, нет. Ты сожжен, уничтоженным». «И все же». Улыбнулся шире, показал, что не впечатлен ее проникновенной речью. «Как пожелаешь?» Власта вернула мне улыбку. «Слова — это только слова в большинстве случаев». Голос изменился. «Похоже, мы добрались до подоплеки данной встречи». «Служители закона чураются нас, не делятся информацией». Главная ведьма бросила укоризненный взгляд на младшего служаку, Крылова. «Ты и сам мог заметить, огневик». А это уже Рыкова попеняла. Поэтому для понимания происходящего за последний месяц в мире ночи и за его пределами нам пришлось немало постараться. Встречи, сделки, даже несколько давнишних долгов списали. Мог бы я ее поправить относительно сроков. Очень может быть, что картина мира изменилась не месяц назад, но не стал. Как говорится, подозрение, к делу не пришьешь. И не всякими соображениями стоит делиться с ехидами. «Режут не только нас». продолжила власта. «Досталось многим, не стану тратить время на перечисление. Из всех подобных столкновений с неведомыми врагами живыми вышли только ты, да старая бессмертная кошелка. Но тут, думается, прямым попаданием метеорита не прибить. Ты спросил, к чему все это? К тому, что ты жив, выжил там, где не справились другие». Ха, то есть вы внезапно поняли, что не бессмертные». Я усмехнулся без тени веселья. «И не самые-самые, потому как какой-то выскочка оказался удачливее вас. И теперь вы гадаете, а в удаче ли дело? Кстати говоря, упоминать Федю Ивановну в такой форме слегка опрометчиво. Вам не кажется?» «Да, Семен Ильич, если вас не затруднит, передайте ей от меня поклон». Обозначил наклон головы для пущей искренности. «Непременно, Андрей», — закивал подполковник. — Она с нами недавно связывалась. Упоминала, что была бы рада вашему визиту. Мысленно поставил себе галочку. До отъезда в деревню заехать к полялок. И все же узнать, что дало наблюдение за матерью моего несостоявшегося убийцы, стоит. — Как мило! — сплеснула руками дама червей, захлопала густыми ресницами. — Сейчас пущу слезу. Ты со всеми милой и пушистой, зайенька. Только к нам одним жопкой поворачиваешься. — Белл! Укоризненно взглянула на подручную даму Пик. «Довольно. Вообще отношения Ковина и старой паучихи посторонних не касаются». Я дернул плечами, признавая в целом ее правоту. «Ты весьма прямолинеен. Настолько, что прямота граничит с грубостью». Власта уставилась на меня. «Это молодость, юношеский максимализм, принципиальность. Я тоже была молода, горяча и наивна, могу понять. Прими совет». «Иногда лучше прикрыть свой рот и раскрыть, да хоть бы и кошелек, и поступиться принципами во благо общему делу». На мой рассудок явно действовал недосып, потому как после слов «прикрыть свой рот» я тут же додумал раздвинуть ноги, а не то, что ведьма выговорила на самом деле, и картинку воображение мгновенно зарисовала. Принципы!» — я хохотнул. «Слышал я о замечательном принципе, По нему, в той же Европе, в не самом далеком прошлом, многие жили. Ведьме пламя. Или на чуть более современный лад, каждой ведьме по костру. Белава порывалась что-то вякнуть, так что я пригрозил ей пальцем. Удивительно, но сработало. Ведьма промолчала. «Ничего личного, как говорил один мужик, собираясь меня прикончить», подмигнул светловолосый. «Просто меня еще в детстве учили, что продавать свой труд за деньги – это работа. Продавать свое тело за деньги – проституция». А принципы продавать, бесчестие, низость. А низкие люди ничтожны, одноразовы, как вон та салфетка. Я махнул рукой в направлении белой скомканной бумаги, которая недавно вытирала лицо злато. Их используют и вышвыривают. Не ожидал, что власта после моей импровизированной речи за руко плещет. Как хорошо сказано. Она чуть подалась ко мне, прищурилась. Точно кот, стянувший и успешно слопавший целую рыбину. И как хорошо тебя воспитали. Браво. Слышала, Златочка? Чеслов не стал бы из жалости брать в ученики пустозвона с функцией зажигалки и не тебе тягаться с ним в дальновидности. Злата снова начала бледнеть, ее тонкие пальцы сцепились в замок, а голова опустилась. Я допустила ошибку, проговорила, прошептала златовласая ведьма. И не одну, отмахнулась Власта. Андрей, хочешь, я ее тебе подарю? Погоди, отказываться! Расмеялась она, когда я затряс головой и замахал руками. — Не на совсем, на годик-другой. Захочешь, будет греть тебе постель, готовить, обихаживать тебя? Или ковриком предверным лежать, чтоб тебе мягко ступалось? Ведьма она слабая, характер вздорный, но ты прикажешь молчать, и слова от нее не услышишь. А как срок выйдет, глядишь, прибавится в ней разумение, воспитание и понимание своего места под луной и под солнцем. Верховная обращалась ко мне, но что-то мне подсказывало, главным адресатом этой речи была Злата. Проштрафившаяся ведьма была белей салфетки, ее трусило, ногти впились в кожу чуть не до крови. И при этом очевидном воспитательном моменте, если бы мне взбрело в голову ответить «А давайте!» Ковин в лице власты действительно передал бы мне златовласку. Главная ведьма не говорила ничего, что не готова была воплотить в жизнь. И лишним подтверждением являлось отсутствие искорок от коня моего огнегривого. Он вообще ни разу не искрил с начала встречи. «Премного благодарен, но нет». Перевел я на корректный язык. «В гробу я вас видал с такими предложениями». Затем постучал указательным пальцем по циферблату. «Время! Оно уходит!» А я так и не услышал, ради чего мы вместе собрались. Такими темпами, если хождение вокруг да около затянутся, то я не смогу перекинуться словечком с законниками. что плохо, ведь говорить с ними при ведьмах неохота, но и откладывать разговор негодно. Мне от них информация нужна, причем желательно вчера. Нас режут, жгут, мажат черепа. Власта прервалась, чтобы налить себе вина и выпить одним махом. Нас, детей ночи. Знаешь, в чем ирония, огневик? Молча покачал головой. В том, что никто не ищет союзников, чтобы вместе дать отпор общему врагу. Одни отсиживаются в кустах, в надежде, что до них не доберутся. Другие вывозят из города семьи и сбережения. Третьи в гордыне своей не видят ничего дальше кончика носа. Мне пришлось покупать, покупать информацию. Ни один не сел со мной за стол и не сказал. "Власта, так оно и так. Дама Пик сжала пустой бокал с такой силой, что стекло не выдержало. хрустнуло, раскололась на осколки. По руке побежали тонюсенькие струйки крови. Дама червей охнула, помчалась в голове Коэна. Привстал с отвисшей челюстью Сергей, а подполковник кашлянул и придвинул соседке по столу салфетницу. «Пустое!» — сомкнула веки Верховная. «Эта кровь не нарушает договоренности. Оставьте эту суету!» Власта махнул рукой, а кровавленные осколки отправились на пол, где уже столько всего валялось, что хоть картину пиши. Маслом. «Помнишь, что ты сказал той дуре?» Верховная раненой рукой указала на Злату. Законно травить на ведьм, ведьм на закон. В этом есть смысл. Каждая убитая ведьма рушит хрупкое что-то стекло равновесие. Мы против убийц или против вещей, которые этих убийц не находят? Недоверие множится, нарастает снежным комом, превращается в гнев. Тут даже уместно слово «праведный», хотя, казалось бы, где мы и где праведность. — Не скажу, что рад своей правоте, — сказал абсолютно серьезно. «Тебя тоже пытались убить, Огневик?» Не спросила, утвердительно высказала дама Пик. «Значит, у тебя есть свои счеты к тем, кто за всеми этими смертями стоит?» Коротко кивнул. «Размер счета ей знать не следует». «Я пришла предложить тебе сделку». Блеснула черными очами ведьма. «Теперь вижу, что напрасно. Работать на меня ты не захочешь, а прочие варианты с оплатой». Она усмехнулась. «Не приемлешь? Мне остается только одно». «Уйти», — пожелал я услыхать вариант логического окончания. «Заключить союз», — разрушила мои надежды власта. «На равных». «Экстремис малис экстрема ремедия». «Примечание. Отчаянные времена требуют отчаянных решений». К такому я не готовилась, потому четко сформулировать рамки, границы и степени взаимодействия сходу не получится. Если ты согласишься, мы обсудим детали на отдельной встрече. «Андрей?» Это был прогресс. Она не безлично ко мне обратилась, вспомнила имя. Но заботило меня другое. Нужны мне такие союзники, или ну их в пень, если по-простому сформулировать. Да, Верховная не солгала ни словом, огонь тому свидетель. Да, у них есть повод искать и карать шахматистов. Да, один в поле не воин. Да, я уже сблизился с нежитью, чтобы добыть чуть больше ответов. И вурдалачка, и ведьмы, в теории. Союзники временные, ситуативные. Возможно, начнись наше знакомство с Ковином Сынова. Градус общения был бы куда теплее. Не до уровня жарких объятий и поцелуев, но до рукопожатий договоренностей вполне. С другой стороны, я понятия не имел, что даст, снова в теории, такой союз. Что они реально могут противопоставить шахматистам? И будет ли такой союз взаимным усилением, а не предложением побыть наживкой с туманными перспективами на выживание. «Андрей?» — негромко позвала Верховная. «Время? Думаю, вы бы еще хотели для мужских разговоров найти минутку-другую». «Вы правы, я решился. Поговорить мне с ними нужно. Что до Союза, это надо обсудить. Отдельно, детально. Не здесь и не сейчас». Власта подалась ко мне. «То есть принципиально ты согласен?» «На кота в мешке?» Я в очередной раз широко улыбнулся. — Разумеется, нет. Будут подробности, будет и разговор. — Осторожность, расчет. Неважно. Власта поднесла правую ладонь к лицу, что-то шепнула. — Белава, оставь ему визитку. Через Белло и договоритесь о встрече. Ведьма в красном послушно выложила передо мной визитку. На ней значилось имя, фамилия. Краснова, символично. Два номера телефона, рабочий и мобильный. а также должность в крупном книжном издательстве. Засим, да, мы изволили удалиться. Оставили Злату, чтоб прибралась и пошустрее. Ладонь верховная к моменту ухода уже не кровила. Да что там, даже следов на коже не осталось. Я подсел поближе к законникам. Понятно, что при оставленных ушах что-либо серьезное обсуждать затеи так себе. Только мелочи вроде моего скорого отъезда. Спину как иголками закололо. Дернулся, обернулся, чтобы заметить, как над кусочками стекла поднимается темный дым. Причем эта дымная струйка тянулась из кармана пиджака златовласой ведьмы. Хмыкнул. Прежде чем искать союзников вне Ковина, власти следовало бы присмотреться к своим подручным. Карман — это уже второй звоночек. Первый был, когда власта поранилась. Белла варинулась на помощь, а Злата... Злата часто задышала, с жадностью вбирая воздух. С уборкой ведьма не стала затягивать. Купюры почти все исчезли в недрах сумки. Пяток банкнот выложил выложила веером. Счет, чай, бой посуды, доставленные неудобства. Не стал ничего говорить, просто добавил себе еще одну тысячную. Подполковник отправил младшего сотрудника проводить ведьму, усадить в такси. И, наконец-то, я смог узнать кое-что из новостей. Во-первых, мне передали сведения о владельце машины, номер которой я недавно просил пробить. Рыбкин Денис Иванович, 29 лет, не привлекался. По адресу регистрации не проживает, род деятельности не установлен. Обещали по возможности уточнить, закрасить белые пятна. Во-вторых, похвалили меня за догадку о мотористе, что не все с ним ладно и просто. Итак, мужика, которого мы с Сергеем вытащили из полыхающего теплохода, К.Э. Алковский. После выписки из больницы руководство отправило в оплачиваемый отпуск и даже оплатило билет санаторий Краснодарского края. Мужик перед отъездом, по слухам, грозился всех засудить от владельца судна до пожарной службы, так что его, по сути, спровадили из города под благовидным предлогом. Когда же служивые в лице того же Сергея попытались связаться с санаторием, всплыло несколько любопытных моментов. Для начала в номер санатории по путевке вселился совершенно другой дядька, Выяснилось это не сразу, ведь Крылов не лично покатил на юг за персонажем истории с теплоходом. Опущу подробности, дабы не лить много словесной воды. Дядьку, что заместил моториста на положенном отдыхе, допросили. Тот не упирался особо. Ему предложили отдых по дешевке, какой дурак откажется. Ну и что, что с рук путевка? Настоящая же, с четырехразовым сбалансированным питанием. Куда делся моторист на самом деле? А из Петербурга он уехал, это установленный факт. Следователям в настоящий момент неизвестно. Разыскивают активно, в том меня заверили. Ищут уже хорошо. Найдут ли? Вопрос, конечно. Но от меня тут уже ничего не зависит. Все, что мог, я уже сделал. Дал законникам возможную ниточку. В третьих расстроили меня относительно Липина. Никого подозрительного возле его окружения не замечено. Однако Федя Ивановна для чего-то желала меня видеть. Что, если плоды дало наблюдение за матерью моего несостоявшегося убийцы? В-четвертых, мне показали парочку фотокарточек, снятых на Полароид. На них позировала глазастенькая девушка в медицинской маске, белом халате, перчатках на фоне белой же плитки санузла. У меня дома, похоже. Дева строила глазки и тянула вверх большие пальцы в жесте «хорошо» или «нравится». Еще в кадрах был белый фаянсовый друг и его последний пользователь. Этот был плохо виден, одним русым затылком. Яркими контрастными пятнами на фото служила кровь на сидушке. Самая свежая жертва, как мне пояснили, колдун из Колпина, убит живым ударом в горло, причем били снизу, заранее расположив жертву в колено-локтевой над унитазом, а потом придерживали, чтобы хлестало в чашу, иначе крови вокруг было бы куда больше. А девочка на фото — новая сотрудница с дипломом судмедэксперта и некими особыми способностями. Какими именно, мне не ответили. Запечатлела, так сказать, свой первый раз. Первый выезд на место преступления. Зачем показали? Не знаю. Может, для того, чтобы проникся серьезностью ситуации. На прощании мне посоветовали держаться с ведьмами осторожнее. Во всех смыслах. Я обещал прислушаться к доброму совету. На том мы со служивыми распрощались, а я поспешил в казино. Отрабатывать последнюю смену перед отпуском. Я прискакал на работу в последнюю минуту, чуть не получил втык от начальства. И успел услышать фразу Бореевой. «Давайте думать о коллегах хорошо. Может, он не пришел, потому как умер?» Речь шла о Вадике Коломийцеве, вторую смену подряд пропустившем. «Накануне его приняли как должное». Прогул сразу после получки для нашего запойного коллеги был нормой. Всю ночь мы резались в Техасский холдом, а утром получили безрадостную весть и ушли дружно в бар, чтоб там насвинячиться в зюзю. Я пил со всеми. Безуспешно заливал водкой воспоминания о последних минутах жизни водяры. Не залил. Осознал, что залипаю от сонливости. Подхватил под локоток относительно трезвую ташу Поймал частника и срулил с нею со скорбной попойки.